Глава 9. Они пробыли в этом склепе уже больше 45 минут. Таран с изучали расположение тел, их позы, внимательно читали записи судмедэксперта. Фред Вронский обследовал стены, трещины, следы сырости и делал пометки в блокноте, стараясь держаться подальше от трупов. Из входного коридора донеслось шуршание комбинезонов и в зал вышли пять человек. Людивина сразу узнала одного из них по массивному силуэту. О, Синьон!» Чернокожий гигант улыбнулся ей одними глазами. «Тебе без нас никак. Все-таки ухитрилась подвязать нас к делу», пошутил он, даже не оглядевшись. Рядом с ним стоял Гильем Чин, бывший финансовый следователь, который обычно выглядел как банкир. Людивина сразу поняла, кто еще попал в парижскую группу, набранную по принципу разнообразных умений. Магали со своей челкой и Франк, самого военного вида из всех, с ежиком волос и седыми усами. Лучшие из лучших. Ее бывшие напарники. Пятый из группы смотрел на нее как-то недобро. Его атлетическая фигура едва помещалась в комбинезоне. Ферицы. Другой отдел, другой характер. «Генерал дал нам информацию», — сообщила Магали, и послала осмотреться на месте. Людивина шагнула в сторону, пропуская коллег, и те осторожно обошли зал, обращая внимание на состояние тел, их положение и позу. Скоро все это будет задокументировано и без них. Подробные фотографии, планы, отчеты — Можно легко представить сцену преступления. Но всем жандармам и полицейским известно, что звуки, запахи, обстановку невозможно запечатлеть на бумаге. В благоговейной тишине они приобщались к месту, стремясь запомнить все детали. Людивина к ним присоединилась, когда Синьоны Магали остановились у края колодца и направили лампы в бездушное око тьмы. «А если внизу есть еще тела?» — спросил Синьон. «Зачем их разделять?» — возразила Людивина. «Зачем оставлять семнадцать тел здесь, а остальных сбрасывать в бездну?» «Не слишком логично». «Ну, нас это точно не порадовало бы», — прокомментировала прагматичная Магали. «Не знаю, как бы мы их доставали». Людивина резко повернулась к телам. Все возможно, но меня бы это удивило. Они лежат одна за другой, вдоль воображаемого центрального прохода, как в церковном склепе. Здесь просматривается четкий план. Магали подмигнула Синьону и беззлобно пошутила. Ну вот опять. Она заставляет мертвых говорить. — Мы все равно пошлем туда дрон, — сказал темнокожий великан. Для очистки совести. Таранс осторожно расстегивал одежду на жертвах, тщательно проверяя ярлыки. Она не отставала от судмедэксперта, который делал все более неожиданные выводы, просвечивая своей лампой мумифицированные конечности. Когда они стали в ускоренном темпе сравнивать трупы, Людивина поняла. Что там что-то интересное. «Что-то новое?» «Док только что обнаружил, что ни на одной нет нижнего белья», — ответила Люси. «Час от часу не легче». Их голоса эхом отдавались в сводах и терялись в колодце. «Возьму образцы, пока тела не перенесли», — объявил доктор Буске. «Не буду расписывать, что может означать отсутствие трусов». Неужели ДНК могла сохраниться... «За столько лет!» — изумился Франк. «Учитывая, насколько хорошо сохранились тела, да, могла, как минимум, частично...» «Отсутствие нижнего белья — серьезная наводка», — сказала Люси. «Почему?» — не понял Франк. «Финальный ритуал, мистический или сектанский, редко проводится без трусов, что указывает нам на извращенца». Вы видели, сколько тут жертв. Один человек не мог такое сотворить? Еще как мог. Он не первый. Синьон подошел к Вронске и указал себе на подбородок. Нам ничего на башку не упадет? Инженер, который тщательно изучал стену, лишь коротко взглянул на него. От вина это не укрылось. И она спросила. Какая-то проблема? Ну, нет, в общем, трудно сказать. Синьон наклонился к нему, придавив своей массивной тенью и загородив свет. Ладно, вам колитесь. Пора отсюда выбираться? Нет, нет, но... Эти стены. Заметили, в каком они состоянии? Людивина провела пальцами в перчатке по серой поверхности, но ничего особенного не обнаружила. Вронский постучал по камню кончиком ручки. Поверхность более светлая. «Однородная, с микроследами трения». «От шахтерских инструментов?» — предположил Синьон. «Нет, тут более тонкое воздействие. Разница в цвете очевидна. Я бы скорее сказал, что ее почистили. Давно, с особым рвением. Тщательно». Заинтригованные Синьоны людзевина переглянулись. «Зачем чистили стены?» «Убирали свою ДНК?» «Маловероятно. В те годы это исследование не проводилось». Графити, предположил Синьон. «Или следы крови?» — не согласилась Людивина. Перицы, стоявший у них за спиной, произнес небрежно, но уверенно. «Побрызгаем блюстаром и все узнаем. А если ничего не выйдет, придется играть в угадайку насчет того, что они могли здесь устроить». «Блюстар» заменил все другие проявители на основе люминола. После его распыления можно выделять ДНК. Он более эффективный и менее токсичный. Вступает в реакцию с гемоглобином, застрявшим в мельчайшей трещинке, даже если поверхность вымыли, и через десятилетия с его помощью можно обнаружить кровь, разбавленную в тысячу раз. Волшебное средство! Злейший враг убийцы, пытающегося замести следы. Майор Тюрпен дал добро на операцию только через два часа. Подтвердив предварительные выводы и укрыв окружающую поверхность, они со вторым экспертом распылили «Блюстар» из ранцевых пульверизаторов. А когда закончили, майор опустился на колени перед блоком питания прожекторов. Тут появился ассистент доктора Буске, тяжело дыша после быстрого спуска. У нас есть первые результаты по ДНК, выпалил он. Все образцы, уникальные женские профили. Это жертвы. Но есть и мужская ДНК. Обнаружена уже на пяти девушках. Одна и та же. Таранцы Людивина поняли друг друга без слов. На сей раз сомнений почти не осталось хотя никто не осмелился произнести слова «серийный убийца». Людивина смотрела на скрюченные тела, разложенные по всей длине помещения. «Что за фантазия? Почему здесь? К чему эта инсценировка? Что он хотел сказать?» «И еще», — добавил ассистент, — «мы обнаружили третью ДНК на одной из девушек. Он...» Второй мужчина? Спросила Магали. Нет, мы не знаем точно. То есть как? Разозлился Ферицы. Она мужская или женская? Это не человеческая ДНК. Пока мы больше ничего сказать не можем. Следователи замерли, размышляя, что бы это могло значить. Косвенное загрязнение? Возможно, эта зацепка позволит вычислить убийцу. Ферицы похлопал Тюрпена по плечу, велев продолжить, и майор снял крышку с выключателя прожекторов. «Если кровь забрызгала стены, тогда в год преступления мы ее увидим». Его голос из-за плотной маски прозвучал глухо. Щелкнул рубильник. Тьма хлынула из центрального колодца, поглотила платформу, и команду окружила странная тишина. Послышалось шипение воздуха, похожее на холодное, болезненное дыхание. Стены озарились фантастическим светом, интенсивным, призрачно-голубым, почти футуристическим, но раскрывающим письмена прошлого. Кровь. Повсюду буквально от пола до потолка, отливающее синим под действием блюстара, цветущие изнутри, живучая, почти живая, геометричная, священная распятие всех размеров, нарисованное кровью, превратили стены в огромный химилюминесцентный тоннель, кресты словно парили в пустоте. И на миг Людивине показалось, что и сама она где-то не здесь, в анабиозе, в религиозном небытии. Храм смерти.